Глава шестнадцатая Труп привратника так и лежал у лестницы на ковровой дорожке, накрытой простынёй. Автомат-страж стоял в своей нише, уже отключённой механиком герцогини. Десятка полтора горничных и лакеев с Джеймсом во главе ждали госпожу, а кроме них тут были Сунак, Куки, пара людей Громил и пятеро Кривоногих. Леди Камендеж спустилась по лестнице и остановилась возле трупа. Она обвела всех собравшихся пронизывающим взглядом и, увидав механика, спросила, указывая тростью на труп. — Как это произошло? — Миледи! Крупный мужчина тяжело дышал и даже поправил воротник. — Я всех слуг в доме инструктировал. Если автомат включился, ложитесь на пол и не двигайтесь. Любое движение страж воспринимает как сопротивление. — А этот... — механик кивнул на труп. — Наверное, он включил его условным словом, но не лег, не спрятался, видно, позабыл, ну или испугался. Герцогиня снова обвела всех своим страшным взглядом, от которого служанки сразу опускали глаза, и сказала. — Вот вам пример вашей бестолковости и забывчивости, — она снова указывала тростью на тело, лежащего у ее ног. — Стража — не шутка, имейте это в виду. Запомните это, только я. — Сэр Невилл и механик могут отключать автомат. Все остальные должны лечь на пол и лежать, не шевеляясь до нашего появления. Она сделала паузу, а потом произнесла. — Слуги могут уйти. Джеймс сразу сделал знак, и горничные с лакеями стали быстро покидать холл, а несколько слуг подхватили трупы и понесли его на второй этаж в Вивисекторе. Некоторые части тела мертвого лакея, несомненно, могли пригодиться доктору а все остальные обитатели дворца, все те странные люди типа огромных стражей и невысоких кривоногих мужчин, в общем, все те, кто не относился к прислуге, остались в холле. герцогиня подошла к ним поближе и остановилась возле Сунака. — Это ты принял тело русской? У Сунака была забинтована шея, он судорожно комкал в руках грязную простыню, и, как только госпожа заговорила, сразу свалился на колени и запречитал «Миледи, она меня ранила! Вот!» — он указал на бинты на своей шее. «Чуть не убила! Она страшно сильная! Я не смог с нею ничего поделать!» «Неужели ты не увидел, что она жива?» — не могла понять Леди Кавенеш. «Сначала она была мертва, клянусь, Миледи!» — вожился Сунак. «Она была белой, как бумага, и холодной!» я уже не знаю как ей это удалось а когда я хотел изъять из нее глаза для операции она вдруг схватила ланцет и ударила меня два раза под ребра и в шею вот он снова стал показывать бинты вот сюда а это что у тебя герцогиня указала на простыню что сынак держал в руках в этой простыне ее привезли сразу ответил тот а эти пятна «Это... это ее кровь?» Леди Кавендиш разглядывала пятна на простыне. «Да, Майкл!» Сунак указал на одного из дыровяков, что стоял тут же. «Он успел ее ранить. Немного!» Леди Кавендиш поворачивается к Дойлу. «Мистер Дойл, дайте понюхать эту тряпку всем ловкачам. Пусть начинают искать!» «Да, миледи!» — подчинился Джон Дойл. — Соберите всех, кто различает запахи, даже старух, займитесь этим немедленно! — продолжала начальница, пристально глядя на подчиненного. — Надеюсь, вас это не затруднит? — Нисколько не затруднит, — отвечал Дойл, который бодрствовал уже почти сутки. Он подошел к Сунаку и забрал у него простыню в пятнах. — Я займусь этим немедля, миледи. — Начинайте поиски, — сказала ему Гертогиня. — Выясните, как ей удалось покинуть мой дом. — Куда она побежала? Она ведь была без одежды, и ее должны были заметить. — Я все сделаю, — заверил ее Дойл. — Я разберусь, мэм. И когда герцогиня повернулась, чтобы уйти, заговорил Джеймс. — Если позволите, миледи. — Да, Джеймс, говорите, — леди Камедиш остановилась. — Это мисс, которую будет искать мистер Дойл. Она покинула дом через окно комнаты для хранения обуви. «Ах, вот как!» — произнесла герцогиня. «Как же она в нее попала?» Я как раз чистил обувь, когда послышались крики Эванса. «Эванса?» «Эванс — это ваш привратник, миледи, тот самый, которого застрелил автомат». «Ах, да, конечно!» «И что было дальше?» Я услышал выстрелы и решил выяснить, что происходит и открыл дверь, и почти тот час в комнату для хранения обуви ворвалась юная мисс без одежды. Она почти сразу закрыла за собой дверь и кинулась к окну. — И вы не попытались ее остановить? — Нет, мэм. Я понял, что это мне не по силам. Это была на редкость сильная и ловкая девушка, да еще и с опасными предметами в руках. Я решил не пробовать. «А это сильная и ловкая Ничего вам не сказала, Джеймс?» Судя по изменившемуся тону госпожи, было ясно, что ей не понравилось то, что слуга даже не попытался задержать беглянку. «Почти ничего, кроме того, что она потребовала у меня фартук, мой фартук, в котором я чищу обувь. И вы, Джеймс, конечно же, подчинились?» «Я не осмелился отказать ей, миледи». — отвечал старый слуга, все больше убеждаясь, что хозяйка им недовольна. — Стоимость фартука будет удержана из вашей зарплаты, Джеймс, — сухо сказала герцогиня и пошла к лестнице. Но старик еще раз осмелился ее остановить. — Меледи, если позволите. — Но что еще? Повысив тон, леди Кавендиш остановилась, но не повернула головы к своему старому слуге. — У Эванса в Лондоне осталась дочь. Может, она захочет похоронить его? — «Слуги вашего дома готовы оплатить доставку тела в Лондон!» Тут герцогиня уже обернулась к нему. Она не ожидала от своего дворецкого подобных просьб. Леди Камедиш даже посмотрела на него своим излюбленным взглядом, от которого и у более смелых людей, чем старший слуга дома, бежали мурашки по спине. А потом все-таки соизволила ответить. «Дочь Эванса получит недельное жалование отца сверх того, что он уже заработал!» а труп Эванса получит доктор Мюррей, он ему нужнее. Джеймс только поклонился в ответ. Ну, хоть немного денег выбил для дочери своего коллеги, и то хорошо. Бегать босиком по ночному городу — дело не очень-то и простое. Зоя много раз наступала на что-то твердое, на разные камушки и даже на мелкие железки. Да и сил у нее бежать особо уже не было, так как во дворце, а потом в озере — Она потратила какой-то последний свой ресурс, и сейчас не без усилия шла по городу, стараясь держаться подальше от фонарей. Но даже пытаясь сокрыться от глаз, она не могла избежать внимания, и ее три раза пытались остановить всякие подвыпившие мужчины. Особенно привязчивыми были два итальянских моряка. Она едва отбилась от них, пришлось показать им ланцеты громко позвать полицию, иначе не отставали. Это все из-за наряда уличной девицы, в которой она была одета но ну и из-за того, что бродила по улицам ночью, когда ни одна порядочная девушка из дома носа не покажет. А ей как раз очень был нужен и дом, и отдых. Мало того, что зоя качала от усталости, мало того, что время от времени на нее накатывали приступы тошноты, остаточные признаки сильного отравления, так у нее еще, кажется, начинала повышаться температура дива получила отличное образование в учебных кельях Тихого женского монастыря, что находился в восточной лесной части Владимирского уезда. Среди двух дюжин отобранных послушниц Зоя Собакина была лучшей во многих учебных дисциплинах, в том числе и в лечебном деле, а посему она знала, что эта температура может быть вызвана рассечением на боку. Хотя она надеялась, что это переохлаждение. Переохлаждение было бы предпочтительнее воспаления. Девушка запустила руку под грязный корсет, который был ей немного велик, и потрогала рану. Ситуация была неприятной. Рана не кровоточила, но была горячей. Девушка поняла, что ей нужно быстрее добираться до своего схрона, и, несмотря на слабость и неровность почвы, прибавила шаг. Ведь в мае расцветает рана, ей нужно было спешить. Инок Авидий, преподаватель по оперативной подготовке, учил их. «Перед тем, как начать операцию...» Любую операцию необходимо подготовить отход и резервное укрытие на случай непредвиденных ситуаций или провала. Для безопасного отхода вам необходим ряд вещей, обеспечивающих простоту ухода, то есть документы, деньги, оружие и лекарства. Из этих вещей должен быть сформирован резервный саквояж, о местоположении которого должны знать вы и только вы. Также вы должны позаботиться о резервном убежище, где вы сможете переждать пик наибольшей опасности. Даже ваш руководитель, ваш резидент не должен знать, где находится ваш схрон и резервное место отдыха. Эта секретность спасет вам жизнь, если вдруг будет вскрыта вся ваша сеть или ваш резидент попадет в лапы англичан. Зоя неукоснительно соблюдала все писанные и неписанные правила подпольной работы, поэтому... Столь тяжелый для нее момент, такой, как, например, этот, она точно знала, что будет делать, и что спрятанный, закопанный на берегу эльбы значительно облегчит ей нынешнее ее положение. Хоть и не близок был к нему путь, но, как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. До района Билли она добралась, когда начинала уже светать. Тут в причудливых рукавах Эльбы был неплохо обжитой островок, Люди здесь селились не слишком близко к реке, в отличие от других частей города. Посему часть берега была свободна. Там, в приметном месте под небольшим обрывом, дева и закопала свой эвакуационный саквояж. Ее физическое состояние ухудшалось, кажется, росла температура, поэтому даже откопать свой схрон ей было непросто. Но при помощи ланцета она все-таки добралась до него. Да, все было на месте. Деньги... 30 гамбургских таллеров и 6 золотых прусских монет номиналом в полкроны. Пистолетик любимой марки с коробочкой патронов. Отличный стилет с удобной рукоятью и в неприметных ножнах. Бритвенно-острый маленький кинжальчик с лезвием длиной в ее мизинец, но с удобной ручкой. К его ножкам крепилась резинка. Этот кинжал легко было спрятать даже в рукаве женского платья, так он был компактен. Еще в саквояже имелись неплохо сделанный паспорт на имя Гертруды Шнитке, дочери торговца из Франкфурта, чистый блокнот и карандаш, пузырек с сильнодействующим ядом и, главное, то, что ей было необходимо именно сейчас. Большая плитка темного шоколада, известной швейцарской марки, и коробочка с секретным антибиотическим препаратом, добытым из обычной плесени в одном из северных монастырей России. Зоя села на берегу прямо на влажной отрасли песок и огляделась. Кругом не было ни души. Разве что по каналу вниз по течению, по речному туману уже тянулась под парами какая-то лодка, и дева сразу достала пистолет системы Порфирьева и, вытащив из коробки два патрона, снарядила его. Так-то лучше. Теперь ей было поспокойнее. Дальше она распаковала коробочку с лекарством, достала одну таблетку. Раньше она никогда не пользовалась подобным лекарством, но инструкцию помнила. Подумав немного и прислушавшись к своим ощущениям, достала еще одну. Запить лекарства ей было нечем. Пришлось спуститься к реке и зачерпнуть воды оттуда. Речная вода отдавала тиной но ей не из было выбирать, и нужно было торопиться. Во-первых, девушка не сомневалась, что ее будут искать. Скорее всего, ищут уже. А во-вторых, ее физическое состояние ухудшалось. В общем... Она приняла лекарство, спрятала в корсет пистолет, чтобы был под рукой, и выбросила в реку ланцет. После достала из саквояжа и распечатала плитку шоколада, взяла саквояж и пошла. Шла и ела шоколад на ходу, хотя есть ей не хотелось. Несмотря на то, что она не принимала пищи больше тридцати часов, на этот раз ее любимый шоколад вызывал у девы приступ тошноты, но она упрямо ела его, зная, что, оставшись без сил, она будет очень легкой добычей, Да для кого угодно. Так, поедая шоколад, она добралась из района Билли до тихих улиц района Яхтофен. Тут домишки были маленькие, небогатые, Люд проживал здесь простой. Докеры, перевозчики, рыбаки. В общем, народ всю жизнь связанный с рекой и морем, поэтому все берега реки были заняты пристанями и лодками. Она дошла до одного маленького и давно некрашенного домика на берегу реки, и там, рядом с маленькой пристанью, Увидала пожилого мужчину с трубкой в зубах, что как раз разводил пары на добротном баркасе. Это был Курт Шмидт, рыбак, который по старости больше не ходил за рыбой. Мужчина увидал девушку и очень удивился. фройлен Гертруда?» Зоя сразу поняла его удивление. «Конечно, в прошлый раз он видел ее приличной девушкой. Теперь же она выглядела, как девушка очень неприличная, да еще и босая». Зоя плотнее закутала плечи в шале и ответила. «Гершмит, не обращайте внимания на мой костюм, это не моя одежда. Мне эту одежду пришлось позаимствовать». «Ах, вот как!» Он выпустил клуб дыма и вылез из баркаса на пристань. «А то в этом наряде я вас даже и не узнал. Смотрю и не могу понять, как такую женщину занесло на мою пристань. Вы отплываете?» «Да, спущусь вниз по реке, заберу рыбу у рыбаков» потом развезу ее по лавкам и ресторанам, вернусь домой к ночи, не раньше. — Я хочу пожить у вас некоторое время, — сказала Зоя. — Конечно, вы же внесли оплату за месяц. Комната в полном вашем распоряжении еще одиннадцать дней. Я уеду, а ключ от входа висит слева от двери, вы его сразу найдете. У меня там есть сыр и колбаса, немного жареной рыбы и хлеб. Пиво вчерашнее, но еще не совсем выдохшееся. Пейте, ешьте все, что найдете». «Отлично, тогда я пойду. До вечера, Гершмитт». «Фройлен!» — окликнул ее старый рыбак. «Да, Гершмитт», — Зоя остановилась. «Хе -хе. «Постарайтесь не попадаться на глаза моим соседям». Старик усмехнулся и снова выпустил клуб дыма. «А то будут болтать, не весь что. Этим сплетникам только дай повод». — Постараюсь, — обещала ему дева, а сама думала о том, что ей нужно побыстрее лечь.